Кратко поговорим о видеороликах. С одной стороны, съёмка видео это целая вообще огромная жизнь, мир, наука и ремесло. С одной стороны. С другой стороны, мы говорим сейчас об иллюстрировании, то есть когда видеоролик используется как часть информационного продукта, ну, то есть как иллюстрация. И что это может быть? Например, мы рассказываем о нашем продукте, как он работает, и на видео мы демонстрируем, как им пользуются, да? Или мы рассказываем как собирать, как, например, статья, как красить стену, и мы в вставляем внутрь этой статьи видеоролик о том, как замешать краску для того, чтобы покрасить стену. Ну, не принципиально, что именно это будет, важен принцип, что видеоролик может быть встроен в какую-то большую историю, в большую статью. И в этом смысле видеоролик это просто фотография в движении. То есть мы сейчас не будем с вами говорить о том, какой какая должна быть структура видеоролика, какая там должна быть драматургия. Это вопрос отдельный, это как видеоролик, как отдельное произведение. Нас же интересует только видеоролик как часть большего произведения, например, статьи. Что про это нужно знать? Во-первых, если мы хотим, чтобы читатель обратил внимание на видеоролик и посмотрел его на фоне или как бы в контексте или в, внутри В нашей статье нам нужно дать читателю повод потратить на это время. Объясню почему. Многие люди думают, что если они поставят видеоролик внутри статьи, читатель обязательно его посмотрит, потому что, ну это же видеоролик, это же круто. На самом деле нет, потому что фотографию я увидел мгновенно, и мгновенно осознал, а видеоролик, например, минутный, мне придётся смотреть на протяжении минуты. А минута это время, которое я могу потратить, например, на всю статью. То есть видеоролик требует некоторой инвестиции времени. А раз так, мы должны дать читателю повод, это время проинвестировать. А это значит, что нужно видеоролики подписывать. Это, ну, вам может показаться как-то ну типа странным, но это очень распространённая ошибка, что люди ставят в статье видеоролики и абсолютно не объясняют, что там внутри, почему это нужно смотреть. Прямо возьмите, когда вы в следующий раз вставите клип внутрь статьи, прямо подпишите его. Что там внутри? Что там интересного? Где смотреть, на что обратить внимание? Например, Как проходит первичный приём? Двойточие, там, если это какая-нибудь клиника, да, на видеоролике будет э, подпись. Как проходит первичный приём? Двойточие, заполняем документы и проходим первую консультацию с терапевтом. Или если это какая-нибудь продуктовая история, там продуктовая инструкция, как подключить такой-то продукт за 5 минут. Или вы рекламируете школу, тогда на видеоролике будет подпись: экскурсия по школе, двойточие, наши учителя, ученики и занятия. То есть вы просто обозначаете, что будет в этом ролике внутри, не обязательно какие-то суперпродающие темы там показывать. Достаточно просто что-то сказать, потому что часто люди вообще ничего не говорят, просто жухнули, <смех> жухнули ролик и пошли дальше. Это не очень хорошо. Дальше, вторая ошибка, которую часто люди допускают, они видеоролик ставят в какую-то маленькую колонку, узенько на полях, или два видеоролика рядом друг с другом. Это вредно, потому что видеоролик нужно смотреть с комфортом. Поэтому выделяйте видеоклипу, видеоролику как минимум ширину всей текстовой колонки, а лучше там чуть даже пошире. То есть посмотрите, когда, например, я показываю вам, ну что? Ну вот, например, у меня клиника похудения, и я там показываю две фотографии: было и стало. Я их могу поставить рядом, потому что мне нужно сравнивать человека до и человека после. И там две фотографии рядом, одна слева, другая справа это а обосновано, ну типа понятно, зачем так делать. Это когда мы говорим про видео, э, ну типа про фотографию, которая стоит рядом. Но я в фотографии вижу мгновенно. Когда я смотрю видеоролик, я смотрю только его. Мне не нужно сравнивать два видеоролика параллельно. Поэтому И если, например, я хочу в этой на этом же сайте клиники там или про похудение поставить два видеоотзыва клиентов, мне ни в коем случае нельзя их ставить в две в два столбца слева и справа друг от друга. Мне нужно поставить один видеоролик с подписью: "Наша пациентка Ирина Петрова рассказала о своём похудении со 110 до 80 кг", например, да. И вот, значит, мы показываем первую пациентку, потом и этот ролик во всю ширину текстовой колонки или чуть шире. а потом следующий такой же ширины с подписью. И можно даже рядом с такими как бы отзывами ещё ставить цитату. Ну то есть там рядом с этим отзывом Ирины мы говорим: "Я мне нужно было отказаться от сладкого, и кураторы помогли мне не есть сладкого так много, как раньше". за это им большое спасибо. И мы уже понимаем, что из этого ролика главное про сладкое. Если нам это релевантно и интересно, то мы это посмотрим с интересом, там, с вовлечением и так далее. А если нам это совсем не интересно, то и нормально, и хорошо. Пусть нам это будет не интересно, мы тогда этот ролик смотреть не будем. Это нормально. Помним, да, что мы даём читателю возможность не посмотреть ролик. То есть, во-первых, да, видеоролик во всю ширину. его можно подписать снизу, и его можно подписать как бы сбоку, если это прямая речь какого-то человека. То есть вытащить какую-то важную фразу для этой прямой речи, вытащить рядом там поставить в качестве цитаты, чтобы читатель мог главное из этого ролика понять, не просматривая ролик. Отнеситесь к видеоролику как очень дорогому и очень низкоконверсионному способу донесения информации в рамках статьи. В Ютубе, понятно, видеоролики это то, ради чего человек приходит. Он приходит смотреть. Он говорит: "Хочу что-нибудь посмотреть". Вот я перед записью этого видеоклипом, мне нужно было передохнуть после людей с фотобанка. Я пошёл на диванчик, взял телефончик, включил, там посмотрел Серёжу Минаева, посмотрел там видео про танцы, посмотрел обзоры на новые там Макбуки и отдохнул там полчасика. Встало пришёл сюда с вами с вами дальше общаться. Я там специально говорил: "Развлеки меня, подай мне какой-нибудь контент в видеоформате, чтобы мне нужно было не говорить, а молчать, чтобы мне не нужно было читать, чтобы я там закрыл глазки и подмурлыканий Ютуба что-нибудь, значит, узнал". Вот это мне хотелось, да? Но когда я читаю статью, например, у меня другой сценарий потребления. Я статью пришёл читать быстро, пришёл её читать по диагонали, пришёл воспринимать её ключевые моменты, выдёргивать себе самое главное для своего использования. Понимаете? А раз так, то видеоролик должен быть конкурентноспособным, то есть в, рядом с видеороликом должны быть причины его посмотреть, потому что читатель находится в другой модальности. Вот. Значит, если вы используете видео внутри пошаговых инструкций, у вас может быть э, соблазн сделать один видеоролик с инструкцией, а потом, ну и вставить его, а потом продублировать всё текстом. Так можно делать, в принципе. Но я бы рекомендовал делать так. Нарежьте видеоролик на несколько коротких каждый из которых там каждый из этих коротких будет соответствовать какому-то одному шагу вашей инструкции. Ну, например, если там статья как покрасить стену, то там какие этапы? Подготовка очистка стены, грунтовка стены, смешивание краски, покраска стены, высыхание. Да, и какие там возможные ошибки. Вот это вот всё, сколько я вот их перечислил, пять там или шесть, это всё, каждый из них это отдельный видеоролик. Почему? Потому что читатель будет эти видеоролики смотреть в разных этапах, в разное время. Сначала он будет грунтовать стену. Он посмотрел видеоролик про грунтовку, погрунтовал. Потом он будет мешать краску. Посмотрел про перемешивание краски и так далее, и так далее, и так далее. Если мы не нарезали это на разные маленькие клипы, то читателю придётся делать паузу и потом возобновлять просмотр и там ползать по ролику туда-обратно. А когда мы разрезали его и поставили его в статью, то это как иллюстрация, нам поможет больше. Но, опять же, если мы хотим, чтобы этот ролик смотрели в Ютубе как инструкцию, видеоинструкцию, то там ролик должен быть, конечно, сделан целиком. Поэтому имеет смысл, например, для Ютуба, для вашего Ютуб-канала, сделать один длинный ролик, а для вашей статьи в блоге, например, этот ролик порезать на кусочки и вставить кусочками. Или, например, вставить один и тот же видеоролик, но фрагментами. Ну, типа, чтобы в одном плеере он играл с одного фрагмента, а в другом плеере с другого фрагмента. Вот так тоже можно. Вот. А видео вообще очень хорошо, для чего? Для того, чтобы показать объекты в движении. А там, когда люди что-то говорят и передают эмоции, а, когда что-то меняется в кадре. Ну, то есть просто говорящая голова в видео это скорее всего не лучший вариант. Я, например, в 2020 году придумал для себя такую формулу. Я сижу, говорящая голова, что-то рассказываю про редактуру, но параллельно у меня открыт текстовый документ, и в этом текстовом документе я там редактирую, двигаю слова, в фотошоп открываю, в фотошопе там меняю макет. То есть мои видеоролики это по сути скринкасты, у которых сбоку встроена, добавлена говорящая голова. И таким образом и смотреть интересно, и слушать можно, да? Но если бы я, например, просто в теории рассказывал про там редактору, просто моя говорящая голова особо бы никому не была интересна. Этот формат работает у блогеров, которые там комментируют новости. Но, опять же, если твой видеоблог можно выключить картинку и услышать тебя только в виде подкаста, то ты записал подкаст просто в виде видео. Ты не задействуешь возможности видео. У людей нет повода на тебя смотреть. А раз у них нет повода на тебя смотреть, ну, типа, они идут там, не знаю, занимаются уборкой. Я вот Лебедева, когда смотрю его новости, я никогда не смотрю, типа, глазами Лебедева. Я там, не знаю, сижу, камеру настраиваю, не знаю, балансирую какой-нибудь какой-нибудь там стабилизатор или э ковыряюсь в проводах или э, не знаю, дрелью оруду в студии, там вешаю какой-нибудь новый светильник. Ну и включаю себе Лебеди во фоне, он там что-то бу-бу-бу-бу, но умер и умер. А я сижу там и значит, занимаюсь своими делами. То есть это не видео, это просто подкаст, у которого есть некая видеопрезентация. Это не не не иллюстрация. Если вы хотите задействовать в вашей статье видео, то постарайтесь делать так, чтобы на видео что-то происходило, чтобы там было что-то видно. Потому что если там ничего не видно и просто говорящая голова что-то говорит, ну, это можно перевести в текст, и это будет эффективнее. Просто текст, как который говорит вам человек. О'кей, okay. просто текст напишите и всё. Читатель быстрее это прочитает, ему будет гораздо удобнее. Ну, примерно так.